Глава тридцать первая. Допрос с пристрастием. «Игнат, давай забудем о неприятном инциденте!» Оставив тело в лесу, Алексей вернулся обратно. «Его убил не ты. Моей вины больше. Я мог вырубить его сразу. И султана тоже, — ответил я. Человек мог остаться в живых. Не могу понять, почему медлил. Соглашусь, я бы сделал именно так. Алексей пожал плечами». «Что было, того уже не исправить. Пойду машину отгоню с дороги, а то вдруг кто-нибудь поедет. Зачем лишние проблемы?» Открыв дверь джипа, Алексей сказал, «Игнат, мы за все время столько народу положили, забудь про наемника». Запустив двигатель, Смирнов аккуратно съехал с дороги и с трудом, объезжая деревья, скрылся в глубине леса. Приблизившись к убитому зомби, я схватил его за ногу, Благо, весит он немного и потащил его к месту смерти наемника. Положив тело так, чтобы ноги были направлены в лес, а голова находилась в луже крови, взял винтовку, из которой стрелял Смирнов, и одним выстрелом разнес голову твари. Вернув оружие в бронекапсулу, сел на край и принялся дожидаться возвращения Смирнова. — А зачем ты зомби притащил? — спросил Тимур. Он наконец-то пришел в себя, чтобы не возникало лишних вопросов. В скором времени наемники поедут вас искать. Возвращаться обратно не советую. Я провел рукой по шее. Сам понимаешь. Объяснить смерть товарища ты и не сможешь. Получается, я теперь с вами. Тимур стал веселым. Не совсем так. Поднявшись, я жестом показал лезть в бронекапсулу. Егор с Тимуром вопросительно уставились на меня, и пришлось пояснить. Полезайте внутрь. Нужно съехать с дороги и замаскироваться». Услышав, что я сказал, Егор тут же запрыгнул в машину и, стараясь не задевать лежащего без сознания Матвея, аккуратно перебрался ближе к кабине. Тимур Султанов попытался возмутиться, но я остановил его поднятой вверх ладонью и проговорил. «Лезь внутрь, без лишних вопросов. Позже все объясню». Дождавшись, пока он залезет и сядет на крайнее сиденье, я добавил. «Можешь с Егором пообщаться, он любит поболтать». Закрыв дверь бронекапсулы, Я сел на водительское кресло. Дождавшись Алексея, запустил двигатель и включил передачу. «С одной стороны, хорошо, что нам попались эти двое. Сейчас расспросим Тимура обо всем, что происходит на базе». Алексей развалился в пассажирском кресле. «Кстати, не помнишь, где мы с ним пересекались?» «Пытался вспомнить, но не вышло. На каком-то крупном мероприятии. Мы тогда периметр держали». Лес, растущий вдоль дороги, стал менее плотным, и я свернул в него. Он попадался на глаза в прошлый визит в это место. Спокойный малый, вяло текущий немного. Но это чистая черта характера. Не любитель он, нарожен лезть. Вспомнил, где его видел, воскликнул Алексей. Питер 2015. Хотя хрен с ним. Есть дела поважнее. Как думаешь, сколько их там? Сотни две не меньше. Практически все наши. Если не считать двух наемников, расстояние между деревьями оказалось слишком маленьким, и я поморщился с трудом, втиснув в него широкий внедорожник. Если прорываться с боем, то обойтись без жертв не удастся. — Тоже об этом думал. Алексей смотрит в сторону через боковое стекло. — Есть одна задумка. — Какая? — поинтересовался я. — Использовать нового товарища как наживку прибежит на базу и скажет, что наемника укусил зараженный, и ему пришлось его пристрелить. «Что, если Хасан со злости пристрелит его?» — спросил я. «Не проще выманить Шерстнева на улицу и снести пол черепа из снайперской винтовки?» «Такой вариант тоже рассматривал». Алексей открыл бардачок и заглянул в него, тут же закрыл обратно. «Выстрел из снайперской винтовки самый безопасный в плане лишних человеческих жертв». Вот только ты надеешься, что Шерстнев высунет нос из бункера? Ему давно известно, что вы живы. Матвей говорил, что вводил личный идентификатор, чтобы открыть склад с оружием. Наемники неспроста тут ошиваются. Он ждет нас и очень боится. На часах 9 утра. Двигаясь, словно хищный зверь, тяжелый внедорожник плавно огибает возникающие на пути деревья. Сторонний наблюдатель назовет его движение хаотичным. Но человек, который управляет им, так не считает. Он ищет подходящее место для маскировки. Отдалившись от дороги на 10 километров, машина пересекла небольшую ложбинку и остановилась на другой стороне. Место, выбранное для стоянки, уникально. Машина незаметна с расстояния 200 метров, в какой бы точке ни находился наблюдатель. Двери внедорожника открылись одновременно, и из него вышли два рослых и крепких мужчины, одетых в черные костюмы. Не говоря ни слова, они подошли к задней части машины и открыли массивную дверь. Мужчина, вышедший из бронекапсулы, тут же начал что-то говорить водителю. Диалог велся около десяти минут и был напряженным. Парни в черном просто слушали и изредка задавали вопросы, а затем стали нервными. К концу разговора ситуация настолько накалилась, что один из мужчин, тот, что повыше, схватил рассказчика за грудки и принялся что-то говорить ему прямо в лицо. Мальчишка лет 15 сидел около открытой двери и просто наблюдал за ситуацией. Ему очень хотелось, чтобы высокий мужчина в черном ударил рассказчика, но этого так и не произошло. Водитель автомобиля спокойно подошел к нему и что-то сказал. После услышанного парень залез обратно и спустя 30 секунд появился вновь. В руках он держал пистолет с глушителем. Найти подходящее место, которое спрячет броневик, довольно проблематично, но спустя 40 минут езды мне удалось. Машину сложно обнаружить, и это радует. Заглушив мотор, молча вышел на улицу и направился к бронекапсуле. Алексей встал рядом, когда я открыл ее. — Игнат, вам нельзя к Шерстневу, — сходу заговорил Тимур Султанов, не успев вылезти из машины. — Он ждет вас. И особенно этого Тимур показал на лежащего, без сознания Савельева. — Мне Егор все рассказал. — Давай для начала успокоишься, — попросил я, положив руку на плечо. Нам известно об этом. — Нет, ты не понимаешь. Тимур дернулся, скинув руку с плеча. Там более пятидесяти наемников. Вам не справиться с ними. — Это уже интересно. Давай... — Поподробнее, — попросил я. Наемники приехали несколько дней назад, разным количеством и в разное время. После этого они начали устраивать на базе свои порядки. Егор спокойно вышел из бронекапсулы и, присев на край возле двери, заговорил. — Пусть лучше расскажет про зверства, которые наемники устроили на базе. — О чем он? — Смирнов озадаченно посмотрел на Егора, а затем на Тимура. «Вчера вечером наемники перебили почти всех», — сказал Тимур испуганным голосом. «В живых остались только те, кто захотел сотрудничать». «Перебили? Значит, убили?» — уточнил я. «Да, среди ночи, пока все спали, женщин и детей не тронули. И тех, кто согласился сотрудничать». Тимур начал пятиться спиной в сторону большого дерева. «В чем заключается сотрудничество? Прогнуться под наемников? Помочь перебить бойцов?» Алексей начал наступать на Тимура. Приблизившись вплотную, рявкнул. «В чем?» «Чтобы остаться в живых, я должен был помогать им», ответил Тимур, пытаясь спиной вжаться в дерево. Алексей схватил его за грудки и вздернул кверху так, что ноги оторвались от земли. Он несколько секунд смотрел Тимуру в глаза, а затем, опустив, спросил. «Я задам один вопрос. Ты убивал?» «Да, меня заставили», еле слышно прошептал Тимур. Егор, в машине лежит пистолет с глушителем. «Принеси, пожалуйста», — попросил я. Услышав мой голос, Тимур испугался и упал на колени. «Парни, пожалуйста, не убивайте! Меня правда заставили! Я сейчас все объясню!» Алексей дождался, пока Егор принесет оружие. Все это время Тимур сидел на коленях и что-то говорил в свое оправдание. Я вспомнил, где видел его и кто он такой. Правая рука полковника ФСБ Егора Афанасьевича. и двуличный тип человек, который никогда не принимал участие в боевых действиях, штабная крыса. Ему не повезло, не каждому доводилось испытать на себе гнев Алексея Смирнова. Удары быстрые и хлесткие, лицо Тимура превратилось в кровавое месиво. После избиения он рассказал все, что было известно. Надежда избежать смерти до последнего не покинула его. Я хотел запретить Егору смотреть неприятное зрелище, но потом решил не вмешиваться. То, что Леха сделал с лицом Тимура, только прелюдия. Нужно отдать должное, вытягивать информацию он умеет. Зная, что ждет впереди, Тимур бы позавидовал смерти Джамба. Спустя пару минут даже мне стало неприятно смотреть на члена вредительства, которое устроил Смирнов. Отыскав укромное место возле дерева, я прилег на слежавшиеся за много лет хвойные иголки и стал терпеливо дожидаться конца экзекуции. Контрольный хлопок, известивший об окончании допроса, раздался спустя 20 минут. Смирнов узнал все, что требуется, начиная от количества и степени вооруженности наемников и заканчивая временем, когда они ходят в туалет. Образно, конечно. То, что там творится, не укладывается в рамки морали, человеческой морали.